Глава 10. Сэм находит фотографию. Сэм, когда он минут через 20 спустился в гостиную, пребывал бесспорно в том, что мистер Фарштютхантер определил бы как полное благополучие. Ночь была на редкость скверной, но утро несомненно принесло с собой радость. Вид подноса с завтраком на столике у окна окончательно привёл его в блаженное настроение, и в течение долгого упоительного времени он был не способен смотреть ни на что другое. И только когда он поглотил яичницу, грудинку, тосты, кофе и мармелад, в нём заговорил инстинкт, обычно сразу же пробуждающийся в человеке, едва он входит в незнакомую комнату, и он занялся осмотром гостиной. Примерно через полминуты Клэр Липит, убиравшая посуду со стола в столовой, выронила из рук маслёнку, вздрогнув от крика или вопля, который как будто раздался в комнате, где она оставила своего гостя. Кинофестуда обнаружила, что он ведёт себя очень странно. Тыкал пальцем в фотографию на каменной полке и дико жестикулировал. "Кто это?" вскричал он, едва она вошла. Казалось, у него возникли затруднения с голосовыми связками. "А? Кто чёрт поберёт это? Не выражайтесь. Кто это? Ну, эта девушка, кто она? Как её зовут?" "Чего вы кричите-то?" оскорблённо сказала Клер. Взволновала молодого человека большая фотография в рамке, стоявшая в центре каминной полки. Она запечатлела девушку в охотничьем костюме, стоящую рядом с лошадью. Это была любимая фотография Клэр. Энергичная и лихая стирачица пыли, обладающая внушительным рекордом кокнутого фарфора и разбитого стекла, это произведение искусства она всегда протирала бережно и осторожно. "Анато", сказала Клэр. "Так миский Кто же ещё? Шагнув вперёд, она смахнула пылинку со стекла. Это она ещё в Мидуези снималась, 2-3 года назад, до того, как полковник потерял все свои деньги. Я тогда была горничной Мискей, её личной горничной. добавила она с гордостью, но в её устремлённых на фотографию глазах появилась грусть. Ведь Линьёна воплощала всю слабую роскошь невозвратного вчерашнего дня. Там вот чудесного было, которая включала лошадей и охотничьи костюмы, историнные печные трубы из красного кирпича на фоне голубого неба и кроликов в парке, и озеро, сверкающее в солнечных лучах, и всё остальное, из чего сослагались Мидоейс и Преуспеяние. Я помню день, когда сделали эту фотографию. Её в газете напечатали, фотографию, то есть. Но всё мы всё ещё била лихорадка. Мискей, какая Мискей? Мискей Дерик племянница мистроренна. Вы про человека, который живёт тут? Ну да. Он предложил мне Скей свой дом, когда я всё в смятку разбилась. Вот почему я тут. Я бы могла остаться в Мидуизи, если бы захотела, объявила Клерк. Новые хозяева меня поставили за хатия, но я сказала нет. Сказала я: "Я поеду с Мискей", сказала я. "Я её не брошу в зло злополучие", сказала я. Сэм дёрнулся как от электрического шока. Не хотите же вы сказать? Ну, конечно, не хотите. Не хотите же вы сказать, что он живёт тут. Живёт-то, как же? Так не здесь же, не в этом самом доме. А где же ещё? Ах, чёрт. Сам содрыгнулся с головы до ног его синела потрясающая мысль. Ах, чёрт. Скричалон снова, и глаза у него выпучились. Затем, не тратя больше слов, ибо настало время не для слов, а для действий, он одним прыжком исчез за дверью. Выпрыгнув из входной двери, скатиться с крыльца и очутиться перед доской у изгороди, Сема удрился в мгновение ока. Под крупными буквами, оповещавшими о сдаче в наём с мебелью, он теперь различил буковки помельче, сообщавшие всем, кого это могло заинтересовать, что по вопросу о поселении в удобнейшем полуособняке Монрепо следует обращаться к господам Мэттерсу и Карнелиусу, агентам Огльви-стрит в Алифилдс ЮВ. Но он галопом взлетел назадны на крыльцо и забил кола камни в дверь. Чего ещё, осведомилась Клер. Где Огльви-стрит? Дальше по улице, первая улица налево. Спасибо. На здоровье. На песчаной дорожке он остановился, поразмыслил и вернулся. Опять тут, сказала Клер. Вы сказали налево или направо? Налево. Спасибо. Не стоит благодарности, сказала Клер. На этот раз Семаус чувствовал спуск по ступенькам единым прыжком, но у самой калитки его осенила ещё одна мысль. Любите поразмяться, а? Терпели, сказала Клер. Мне внезапно пришло в голову, объяснил сам, что у меня нет денег. А я-то тут причём? Эти агенты ведь потребуют аванс, верно? Похоже, что так. А вы дом хотите снять? Я хочу снять монрепо, сказал сам. И мне необходимы деньги. Где мистер Брэдок? В кровати. А в какой комнате? Верхний этаж в конце коридора. Спасибо к вашим услугам, сказала клерк. Её показания, что гость находится в кровати, оказались точными. Сэм войдя в спальню для гостей, узрел, что его школьный товарищ лежит на спине, рот у него разинут, а волосы спутаны. Он ритмично храпел. На столе рядом с ним покоился поднос с чайником, тостами и остывшим яйцом, в смятку такого извивительного вида, что Сэм, устремляясь к тумбочке, отвёл глаза. Тумбочка, наоборот, ласкала взор. Рядом с коробкой для воротничков мистера Брэдака и его головных щёток высилась миниатюрная гора из банкнот и серебряных монет. В лучах утреннего солнца зрелище абсолютно пленительное. Скрюченными пальцами Сэмс грёб гору, нашёл листок бумаги, карандаш и помедлил в поисках нужных слов. Но глупо пытаться улучшить стиль Мэтра. Фарш тот Хантерды казал, что занимает особое место в этом литературном жанре, и Сэм без колебаний взял его за образец. Он написал: "Дорогой брат, ты, конечно, удивишься, узнав, что я озанял у тебя деньги. Верну их, как Бог даст. Покажи, как сказал сэр Филипп в Сиднии раненому солдату, моя нужда больше твоей. Надеюсь, это застало тебя в полном благополучии. Вечно твой Сэм Шоттер". Затем, прислонив эту записку к коробке для воротничков, он покинул спальню. Но на площадке его остановило ощущение, что произошло какое-то упущение, какое-то доброе дело осталось несовершённым. Он вернулся, взял варёное яйцо и осторожно опустил на подушку возле головы своего друга. Совершив это, он вновь спустился по лестнице и вышел на широкую тропу, которая вела к конторе господ Мэттерса и Карнелиуса, агентов на Огилвестрит.